г л а в а 9 хотя ей взывал к ней мысленно но она не пришла видимо у ка были другие более важные или вкусные дела а ведь я ее так ждал бежать я не решился вместо этого с еще большим энтузиазмом принялся расстреливать их из лука конечно не все было гладко в нужно было попасть в узмьемые места. Твари не хотели стоять на одном месте и постоянно вертелись, из-за чего стрелы нередко уходили в молоко. С грусти я вспоминал своих б л и н к и и невидимости. Будь они со мной, все бы умерли, без исключения. В такие моменты я понимал, насколько глупо действовал раньше. Там, где можно было убить всех без проблем, я часто ленился и умерщвлял только половину, а второй половине давал шанс на бегство. Пожалуй, больше такой ошибки я не повторю. появился шанс, «Убей всех!» «А то, что я в ы ж и л в этой битве, уверен на все сто процентов. Осталось только придумать, как действовать дальше». «И придумал!» Минут 20 т в а р я м понадобилось, чтобы непонятно как уничтожить дерево, а оно стало падать, и я вместе с ним. Хотя оно и падало, но я не покинул его, как капитан своего корабля. Внизу меня ждала судьба еще хуже, чем здесь. Подходящим шансом я воспользовался с громким криком «И-ху!». Я летел вниз вместе с деревом, и в последний момент, оттолкнувшись, сделал, наверное, самый длинный прыжок в своей жизни. Допрыгнуть мне нужно было всего лишь до следующего дерева. Там я еще раньше присмотрел симпатичную ветку и уже обдумал, как буду, сидя на ней, расстреливать волкодавов. в ы я не долетел, не ударился об дерево, чуть ниже ветки. Пока скользил вниз, пытаясь ухватиться руками за ствол, раздался грохот упавшего дерева, который был слышен сразу в двух лагерях. На выручку мне пришли обычные кинжалы тени. Я призвал их в своём полёте и быстро воткнул один, а затем второй. Хотя дерево большое, но древесина была достаточно мягкой. Это и подсказывало мне разгадку тайни, почему твари так быстро его повалили. Но всё равно сила у них была аномальной. Снова удивлялись. Почему их ещё не выпустили в бой? Хотя, если подумать, их не так уж и много, может, 200, а то и меньше у с ы б е й На меня одного нормально, а вот против целой армии уже не то. В общем, с помощью своих кинжалов забрался я на ту ветку. Моё новое убежище было намного лучше прошлого и отличалось тем, что имело очень длинные и развесистые ветви, по которым можно было легко перебраться на другое дерево. И сейчас я покрываю себя всякими нехорошими словами, что сразу не заметил его и не побежал сюда. Но все мы умны задним числом. Когда подошли люди, то я уже прыгал как тарзан по веткам, стреляя во всё, что движется. к о г к о д а в ы не успели сломать прошлое дерево, как я поменял еще три таких же. Ну, что сказать. н Их день сегодня. Люди, кстати, умирали еще быстрее, чем псы, что не могло меня не радовать. Когда добил всех людей, их было всего лишь 15 человек, то снова принялся за псов. Вот на них я отыгрался со всей своей злостью. Дождался момента, когда их осталось совсем немного, и среди них было большинство подранков. Я просто сиганул вниз с дерева. Лететь мне пришлось метр четыре, что для моего тела было некритично. Приземлился я на голову одной из этих тварей, сразу сломав ей шею. Теперь в мою руку ложится молот, и я принимаюсь крушить всех вокруг. После молота достал о б ы ч н ы й м е ч е й которые с к р ы в а л и псин не хуже скальпеля хирурга. В итоге я стою весь в крови, но моя месть свершилась. Блин, даже непривычно. Устроил такую бойню, а ни одного трупа вокруг себя не вижу. Даже тех, кого дерево задавило, и то нет. Представляю себе, как совсем не обрадуются в клане, когда из портала выпадут лепёшки. И что, лопаты придётся отдирать?» «Твою мать!» — в ы р у г а л с я комбат, глядя на всё это непотребство. «Несите лопаты!» «Может, п р о щ а сжечь это место?» Федя уже не знал, что ещё можно предложить. Зато знал прапор, но молчал. Старик получал форменное удовольствие и осознавал, почему азартные игроки не могут спрыгнуть со своей зависимости. Он сейчас стоял, как тот игроман, и считал выпадающие предметы. Труп, труп, труп. О, комплект брони. Труп, намордник, сбруя, факел. Эта игра его полностью захватила, заставляя улыбаться. «Может, нам лучше прапором брать отсюда?» На ухо прошептал Федя комбату, глядя на их боевого товарища. «Мне кажется, сердцем старика не выдержит такого». Это все сказанное произносилось шепотом. Но старик их хорошо услышал и решил, что будет сопротивляться до конца. Когда еще выпадет такой шанс лицезреть столько халявы с доставкой? Радовался не только прапор, но и Глория, яма к о т о р а я всего за один день вдруг стала получать рекордное количество биоматериала, который пойдет на улучшение замка. Конечно, клановые добытчики нередко приносили ей трупы, но это, грубо говоря, было непросто. Да и мало кто хотел возиться с этой задачей. Всем было проще принести камни или металл. Так они хоть понимали, для чего это делается. А вот для чего все эти биоматериалы? Куда они идут, з н а л только Глория, как главный архитектор. Когда в о л к а д а в ы закончились, я наконец-то смог выдохнуть. И с улыбкой пошел обратно в лагерь врагов. Изначально думал, что отправлюсь к своим союзникам, но меня в ы я в и л и из себя эти прыжки по деревьям, и мне захотелось в м е с т е Кстати, отряды противника все еще шныряли по полю, проверяя местность с факелами в руках. Но, как я понял, они потеряли меня из виду. А в лес не хотели соваться. А зря. Там я не встретил никого опасного из местной фауны. А может, они просто не хотели находиться рядом с волкодавами. Есть, правда, и другая версия. Это опасение засады, которую вполне могли устроить легионеры в лесу. Кстати, эти мудаки умудрились устроить здесь пожар. Мало того, что Жора в лагере постарался, так теперь еще и часть поля горит. Огонь в скором времени перекинется на лес. так как ветер дует в ту сторону. Наверное, кто-то из них уронил свой факел сухую траву, криворукие. В общем, добрался я до их лагеря, убив по дороге из лука человек 20 и тут встал затык. Куда направиться? Жора уже ушел, и сейчас сидит в лагере союзников. Сто процентов, что там уже лопает кашу. В чужом лагере не сказать, что все спокойно, но и сильной паники не заметил. Как я понял... У них все поделено на секторы, и каждый отвечает за свой. «Вы какого хрена спите?» — не выдержал я такой картины и стал орать на весь лагерь. «Объем!» — вот реально с б е с и л и Я тут стараюсь, пашу, как лошадь, и что вижу? Люди спокойно сидят и едят, при этом что-то обсуждают. Другие же крепко спят и плевать им на бойню, которая происходит в метрах 400 от них. Мой крик озадачил их, но с места не подорвал. Судя по тому, что вижу, я забрёл в лагерь элиты, которая тут была на полном расслабоне. Они были одеты побогаче, должен сказать. Но мои стрелы сразу подняли их на ноги. Самым интересным было следить за выражением их лиц, когда в их товарища попадает стрела, а в следующий момент его тело пропадает. Это, кажется, их испугало больше остального. Мои глаза залило злостью, и я решил, что быстро так не отступлю. Даже если весь лагерь пробудется, то я возьму меч и пойду их крошить». А пока бегаю по затемнённым участкам лагеря и расстреляю всех, кого только вижу. Правда, убивал больше спящих, что были по палаткам и навесам. Моя задача сейчас — не собрать максимальное количество трофеев, а приблизить победу легионеров, пока они ещё сражаются. Думаю, уничтожение части элитных солдат неплохо поможет этому. Минут двадцать я так бегал без проблем, ни на секунду не о с т а н а в л и в а ю с ь чтобы п е р е д о х н у т ь И всё это время только и делал, что выпускал стрелы. Этого времени хватило, чтобы самый умный из них добежал до колокола и стал в него звонить. До этого момента я не знал, что здесь такое есть. А потом еще и трубы зазвучали, подняв тревогу. Лук уже отошел на задний план, Э все чаще орудовал короткими мечами, вспоминая почти со слезами на глазах свой блинг. «Сколько всего я мог тут замутить, будь он у меня!» я п р и н е и с ь за спину врага и нанести подлый удар, это же так прекрасно!» в р а к использует техники незримости! Смотрите внимательно!» «А вот это даже приятно!» «Они реально думают, что я сейчас нахожусь под своей невидимостью!» «Я столько времени использовал невидимость и так привык атаковать из-под т и ш к а что даже сейчас так же действую!» «Зачем в невидимости думать, что ты бессмертный?» «Нужно прятаться и действовать всегда осторожно!» «Можно сказать, что даже без невидимости я не слишком заметный, на чем сказался мой образ жизни!» Чем больше проходило времени, тем сильнее я уставал, но прекращать не собирался. Зачем, если все бегают и ищут меня? А мне только нужно хорошо спрятаться и подождать их. Как говорится, добыча сама идёт ко мне в руки. Конечно, было пару с к о л ь к и х моментов, когда меня пару раз ранили. У них тоже были настоящие профи, и если бы не моя регенерация, то мне хана. Кроме этого, я не забывал постоянно пить зелье исцеления. На нём, можно сказать, я живу последние дни и п и л вместо воды. Вся эта эпопея длилась почти до самого утра. На рассвете меня здесь уже не должно быть, это я чётко понимаю. Тогда меня ничего не спасёт. Мне ещё странно, что у них нет людей, которые хорошо могут видеть в темноте. Примерно за два часа до рассвета ко мне вернулся Жора, и это настоящее проклятие для царской армии. Он был чистеньким и отдохнувшим, и ещё сытым, по с а м о й не хочу. Как он мне показал, ему там дали целый котелок горячей каши. но он все равно сразу попросил у меня бургер. Мои запасы бургеров были на исходе, но мелкому я не мог отказать. Жора сразу на него накинулся и с таким удовольствием его смаковал. А потом на нас напали, чем испортили мелкому аппетит. Он разозлился и, размахивая бургером, побежал им мстить. Когда мы с Жориком уходили из этого лагеря, он пылал во многих местах. Передвигаясь по всему лагерю, я услышал, что к ним пришло подкрепление, и несколько новых командиров. И нет у них единого мнения. Из-под слушанных разговоров, одни хотят напасть всем скопом, а другие говорят, что нужно точно вматывать врага. А ещё понял, что в самый первый день погибли командиры отрядов, которые командовали конницей. Можно сказать, что эта атака захлебнулась, так как там был я. Даже не задумываясь об этом, я постоянно выискивал главных. Не потому, что я такой герой, и хотел максимально много пользы принести, а через личную выгоду. Просто у них были самые крутые доспехи». Возвращался на базу я уже обессиленный, но н а в е с е л е Свою задачу я выполнил был уверен, что она поможет нам победить, ведь я уже так не раз делал, внося хаос и смуту в ряды врагов. Пока они там разбираются, что делать и кто виноват, у нас есть немного времени, чтобы отдохнуть. Чем это поможет легионерам, я не знаю, я не полководец. Пусть у него голова болит, а я просто отдохну и восстановлю свои силы. «А еще попутно подумаю о том, сколько я всего полезного закинул в клан». «Остановись!» — мысленно орал комбат. Клан — честь. Второй день только и делал, что разбирал завалы за Варгом. Комбат понимал, что, скорее всего, Варг это делает без всякой задней мысли, но он реально п р о л и з о в а л работу половины клана. Комбат просто не мог спокойно распустить людей, пока в их замке из портала выпадает п и г пойми что». «А если он завтра начнет передавать фугасы или живых врагов?» «Продолжай», — довольно потягивал коньячок прапор. «Плевать ему было на неудобства и отсутствие сна. Он отсюда никуда не уйдет. Особенно после того, как бойцы обнаружили некоторые элементы брони девятого уровня. А копья двенадцатого — так вообще песня». Вернувшись на базу к союзникам, я обнаружил, что базы, как таковой, нет. «Мы думали, ты уже мёртв», — поприветствовал меня Центурион на вореном коне. «Однако хорошо, что ты жив!» Ничего больше не сказав, солдат развернул коня и унёсся прочь. «Зашибись», — поговорили. «Что у них за пунктик насчёт разговоров? Это ведь я людей не люблю. А почему они себя тоже ведут так? Непонятно». В общем, я обнаружил, что лагеря больше нет, а легионеры спешно переезжают. Я, честно говоря, был в шоке, ведь думал, что это невозможно. Но спорить я не мог, так как не с кем. Конечно, можно было поискать начальство и завалиться к ним, сказав, какой я молодец. Вот только мне плевать на них. Я даже рад, что они неразговорчивые. Мне потом будет легче отсюда свалить. А ещё это первое место, где я ощущаю себя в полной безопасности. Мне тут точно не навяжут никакую бабу, их здесь просто нет. А ещё они мне схожи по духу. Никогда не жалуются, говорят мало, и только в тему... словно у них такой приказ. Кстати, их осталось мало, может, поэтому и решили сбежать. Мне стало любопытно, и я пошёл с ними, чтобы не отстать. Смешно, когда все они построены в ровные шеренги, и, несмотря на усталость, идут маршем нога в ногу, и тут рядом довольный варк бегает туда-сюда. «Ты становишься похожим на меня!» смеётся бездна мне на ухо. «Они тоже не понимают, почему ты постоянно смеёшься, как дурак. Хм...» «А когда это я смеюсь постоянно?» Её слова заставили меня задуматься. Спросил у Жоры. Но Жора, как всегда, шёл и жрал бургеры. И до лампочки ему были такие глупые вопросы. Спросил у бездны. Она ответила, что всегда. Тоже ничего не понял. Оставил этот вопрос на потом и пошёл добывать нужную мне информацию. Добыл. Да ещё как. Нашёл себе друга. Реально умудрился среди всех этих молчаливых вояк найти одного, кто захотел со мной поговорить. Он, правда, воином не был, а фиг пойми кем. Одет в легкие одежды, словно на рынок за хлебом вышел, а тут война. Постоянно улыбается, вид у него безмятежный, а зовут его Флавий. Старик мне поведал, что здесь да как устроено, и, если честно, я понял, что нас ждет одна большая задница. То, что я устроил, они видели и расценили это как выпавший им шанс. А еще этому послужило, как жестко бы это ни звучало, последнее нападение. которое о с т а в и л а еще меньше в живых людей. Если кратко, то разведка доложила, что в нескольких километрах отсюда находится река. В одном месте воды было по колено, а в другом — глубоко. Они решили отступить к ней, чтобы занять оборонную позицию сразу за переходом. Так, чтобы врагу пришлось напасть на нас в том месте, где воды по колено. Тогда фланги станут не такими широкими. «Слушай, Флавий, а почему они вообще должны напасть?» спросил я у своего нового друга. «Хо-хо-хо! Ну ты чужак и чудак!» — развеселили его мои мысли. «Это же царские! Они не могут нас так просто отпустить!» Несмотря на то, что мы общались вполне дружественно, я изучал его. И мне кажется, у ф л а я есть связь с магией. А иначе не понимаю, откуда в его фляжке столько вина. Он его пьет уже два часа, а оно все не кончается. «И что в них такого?» — решил развить эту тему. «Да царь у них такой мистительный!» «Никому не прощает!» «А это разве позорно, отпустить врага?» Решил уточнить. Получил еще одну порцию смеха и внимательно изучающий взгляд. «А ты бы как поступил?» Вот этот вопрос поставил меня в тупик. Я реально не люблю их отпускать и воспринимаю это как личную слабость. А те разы, когда все же приходилось, еще долго мучили меня во снах и наяву. И добитый враг — это катастрофа. Блин, вспомнил про Кату и Жижика. которого давно должны были мне вернуть. Вот бы их сюда. Мы вчетвером всю ту армию смогли бы положить». «Внимание! Прорыв пространства! В битву вмешалась третья сторона. Внимание! На третью сторону действует магия. Удачи!» и о Я читал эти строчки, как системное благословение!» «Ты смотри, какие наглые пернаты!» — мыкнул Флавий и с любопытством взглянул на небеса. «А там было на что посмотреть». спаситель мудила прошепталась сквозь зубы по небу открывались порталы из которых вылетали уже знакомые мне крылатые черные фигуры что примечательно они не пришли к врагу на помощь а наоборот они были против всех как я понял 10 порталов о т к р ы л о с ь с нашей стороны и 20 с их стороны одни серафимы летят к нам другие к ним выходит кто-то решил поиграть в игры может причина во мне милый мой варгушка Она что, п ь н а «Ты слишком много на себя берешь. И, судя по всему, у тебя мания величия. Спаситель здесь не по твою душу. Ты ему не особо интересен». «А вот это обидно. Я уже привык, что за мной охотятся, а тут ты вдруг не нужен». «Интересно, а вина у них есть?» неожиданно спросил меня Флавий и поднял одну руку к небу. Казалось, старик выжил из ума, но в следующий момент... Из его руки показалась магическая магема, и в небе стали бить молнии по группе врагов, что летят к нам. «Хм, вина у них нет, а жаль», — расстроился Флавий. «Я благоразумно промолчал, что у меня есть пара бутылок вина в инвентаре, а то еще и м е н я о молнии шарахнет. Значит, он маг. Мог бы и догадаться, почему он ведет себя так спокойно и при этом не участвует в битвах. Его поступок здорово облегчил нам жизнь, а то легионеры уже выбрали построение ч е р п а х а и застыли в ожидании противника. Вероятно, они бы дождались и вступили в битву не на жизнь, а на смерть. Вот только меня затопила обида и злость. Маг выпендрился и сейчас с вызовом смотрит на меня. «Смотри, как я умею!» «Я т о ч т о хочу!» — медленно вытащил стрелу буйства в юге. «Теперь посмотри, как я умею!»